Глава номер пять. Утром следующего дня, как только Бузин вошел в приемное отделение, его тут же схватил за локоть еще один врач-землянин, Иннокентий Спаро. «Ну как?» – заговорчески подмигнул Иннокентий. «Что как?» – Алексей сделал вид, что не понял вопроса, в надежде, что ему удастся улизнуть, прежде чем Иннокентий начнет развивать эту тему. «Я вчера весь вечер пытался связаться с тобой. Я отключил биом». Я писал тебе в Биюл, я не проверял почту. Иннокентий откинулся назад и вскинул левую бровь, как будто хотел взглянуть на собеседника в перспективе. Гордыня? В каком смысле? В том самом. Инокенти одобрительно похлопал Бузина по плечу. Имеешь право. Слушай. Не желаю. Слушать будешь ты. У нас тут уже все продумано и организовано. Собираемся после работы в тушке. Тушкой земляне называли небольшой ресторанчик «Ташек-так», основное меню которого составляло самые разнообразные продукты, зажаренные на углях, от мяса до местных фруктов и насекомых. Мясные и рыбные блюда удавались местным поварам на славу. Прочие же землянам трудно было оценить, поскольку не с чем было сравнивать. Возможно, именно фирменное меню Ташектак сделал его излюбленным местом встреч земной диаспоры на Фортане-12. Земляне приходили сюда как небольшими группами, по 3-4 человека, чтобы просто провести время в приятной компании или же с намерением обсудить какие-то серьезные, личные или деловые вопросы, так и большими коллективами, численность которых порой достигала до пары сотен. В Тушке отмечали дни рождения и юбилеи, повышения по службе и перевод на новое место работы, женитьбы и разводы, рождение детей и защиту ученых степеней. Одним словом, земляне собирались в тушки по любому поводу. Причем совершенно не обязательно было, чтобы все за столами знали друг друга. Достаточно было и того, что все здесь земляне, значит свои. И если ты впервые пришел в тушку, значит тебя кто-то пригласил. А тот, кто тебя пригласил, знаком с кем-то другим кому он тебе непременно представит. А те, в свою очередь, расскажут о тебе другим своим знакомым. В конечном итоге окажется, что ты со всеми знаком. И в следующий раз, когда ты заглянешь в Ташектак, тебя уже встретят как своего. Порой в компании землян оказывается кто-то из фортанов. Как правило, это чьи-то коллеги по работе. Реже муж или жена. На фортане можно было встретить смешанные пары. Почти идентичная физиология землян и фортанов не создавала для этого никаких преград. При желании, прибегнув к помощи экстрапарального оплодотворения с частичной генной модификацией циклетки, подобные пары могли даже заводить детей. Однако за пределами системы фортан семейные пары, состоящие из землян и фортанов, практически не встречались. Причина тому, по соображению Бузина, могло быть две – Либо фортаны и фортанки категорически отказывались надолго покидать родину, либо подобные браки были недолговечными, как рассвет в горах. И чем лучше Алексей узнавал фортанов, тем более склонялся ко второму варианту. Так, например, фортаны по той или иной причине, оказавшиеся в компании землян в Ташектак, явно чувствовали себя неуютно. Хотя земляне, как им самим казалось, делали все возможное для того, чтобы инопланетяне не чувствовали себя среди них изгоями. Но именно пристальное внимание к собственным персонам, помноженное на эдакое одобрительное снисходительное отношение к ним со стороны землян, как раз и угнетало фортанов. Земляне же этого откровенно не понимали. Находясь на фортане, они называли фортанов инопланетянами и не видели в этом никакого противоречия. Их ведь было больше за столом. Значит, все прочие гости, то бишь инопланетяне – Хорошо еще, что не пришельцы, фортан, однажды удостоившийся чести побывать на земном застолье, более там не появлялся. Алексею очень нравился стейк с кровью из мяса валара, что подавали в Ташиктак. Стейк из валара, по-фортански он называется валартак. Подавали во всех ресторанах, за исключением разве что вегетарианских. Но только в Ташиктак их готовили так, как надо с восхитительной, равномерно прожаренной корочкой по всему куску, что позволяло сохранить все соки внутри, не пересушивая и не оставляя слишком сырым. Но Алексей предпочитал бывать в Ташиктак в одиночестве, так, чтобы кивнуть знакомым землянам, которых в любое время дня непременно встретишь в Ташиктак, а потом занять место за пустым столиком, заказать валартак и сделать вид, что занят каким-то очень серьезными переговорами в биоме. Когда же в Ташиктак? собиралась большая компания, уединиться было невозможно, а уйти неловко. Алексей в принципе не любит шумных застолей, с обилием еды, морем выпивки, длинными поздравительными речами и непременными ответными тостами, на которых все друг друга считают, если не родственниками, так уж точно близкими друзьями, с которыми повидали столько всего, что и за неделю и не расскажешь, что совсем не мешает непринужденно хлопнуть того друга по плечу и спросить, «Так как тебя зовут, приятель?» Тоже, как вели себя, собравшись вместе представители земной диаспоры на Фортане, так и вовсе казалось ему чрезмерным во всех отношениях. Быть может, причина подобного отношения крылась в том, что становление Алексея как человека, как мужчины, отвечавшего за то, что он говорит и что делает, происходило на боевом космическом корабле, среди людей, каждый из которых точно знал цену себе и другим. От этого нередко зависела сама их жизнь, а потому пустые демонстрации были среди них не в чести. Клятвы и обещания в вечной дружбе и любви произносились лишь те, кто не придавал эти слова значения, вообще никакого. И кроме всего прочего, Алексею не нравилось, когда Ташектак называли «тушкой». Однако далеко не всегда удавалось найти благовидный повод для того, чтобы отказаться от совместного похода в так. «Спасибо, конечно, за приглашение», — быстро заговорил Алексей. «Но ты знаешь, я, наверное, не смогу». «Ты что, с ума сошел?» «Грустно, как на безнадежно больного, посмотрел на него Иннокентий». «Вечеринка в твою честь, а ты не знаешь, сможешь ли ты на нее прийти? Да мы весь зал на всю ночь заказали. Ты знаешь, сколько народу придет?» «Понимаешь?» «Нет, ты мне скажи, знаешь?» «Не знаю». Удрюченно развел руками Алексей. «Вот!» Иннокентий ткнул под нос ему указательный палец. «Вот то-то и оно, то-то и оно, что не знаешь. Итить тебя, Леха. Ты же национальный герой!» «Да брось ты!» «Я имел в виду национальный герой фортана!» Поправился Иннокентий. «Ты читал, что эти фортаны пишут про тебя в биоме?» «Нет». «Почему?» «Мне неинтересно». «Не ври!» Никогда не ври своим ребятам, Леха. Слушай, я опоздаю в обход. Так, значит, идем вечером в тушку. Алексей обреченно вздохнул. Идем. Если не случится какого-нибудь форс-мажора. Не боись! С улыбкой похлопал его по спине Иннокентий. и кентий. Я лично прослежу, чтобы сегодня с тобой ничего не случилось. Увижу торпеду, первым подставлю грудь. Алексей натянуто улыбнулся. Ну ладно, я пошел. «Да, кстати», — щелкнул пальцами Иннокентий. «А тебе старший?» — спрашивал. «Велел, чтобы ты, как появишься, сразу к нему бежал». Алексей машинально глянул на часы. На работу он пришел вовремя. Вот только Инокентий его задержал. «А в чем дело?» «Не знаю», — безразлично пожал плечами Иннокентий. Алексей заглянул в раздел служебных сообщений персонального биюла. Там действительно имелась запись приглашающая при первой же возможности зайти в кабинет старшего куратора. «Сразу сказать не мог?» — недовольно буркнул Алексей. «Ключи автооповещение!» — эхидно усмехнулся и Иннокентий. «А что насчет той красотки, что ты так эффектно спас?» «При чем тут она?» — насторожился Алексей. «Надеюсь, ты с ней завязал близкие контакты третьего рода, а? Может, пригласишь ее в тушку?» «Я даже имени ее не знаю». — соврал Алексей, чтобы только отвязаться поскорее от Инокентия. Да брось ты! — недоверчиво прищурился тот. — Ну так, могу дать тебе ее контакты. Я ее уже через биом пробил. Знаешь, кто она такая? — Прости, Иннокентий, мне нужно к старшему. Алексей легонько хлопнул Иннокентия по плечу и быстро, пока тот еще что-нибудь не придумал, почти побежал по коридору. По счастью, Иннокентий не кинулся за ним в догонку.